нашей капюшон Глава седьмая Монастырская темница представляла собой две крохотные коморки, прилепившиеся к задней стене сторожки. Там всегда было чисто прибрано, а топчаны стояли не хуже тех, на которых спят послушники. Большую часть времени темница пустовала. Разве что летом, когда проходила ярмарка в праздник Святого Петра, сюда доставляли подгулявших служек, которых поутру ждало не слишком суровое наказание. Те, проспавшись, принимали налагавшуюся на них епитемью как должное, полагая, что игра стоит свеч. Более серьезные проступки были редки». Случалось, конечно, что какой-нибудь брат, долго таивший злобу, решался дать ей выход, а то бывало слуга что-нибудь стянет или новичок нарушит орденский устав, но в целом аббатский суд не был перегружен работой. В одной из этих коморок бок о бок по дружески сидели Эдви и брат котфаэль. Дверь была забрана решеткой, однако едва ли стоило опасаться, что их разговор подслушают. Брат, которому доверили ключи, клевал носом, и ему вовсе не было дела до того, кто да почему сидит под запором. «Пожалуй, труднее всего, — подумал Катфаэль, — будет достучаться до сторожа, когда придет пора уходить». Умяв миску каши, принесенную сердобольным поваром, Эдвис с довольным видом откинулся на лавке и сказал... Оказалось, это не так уж трудно. У самого берега, за вашими монастырскими садами, живет двоюродный брат моего отца. У него там свой сад, а в нем сарайчик, где держит осла и тележку, хватило места и чтобы спрятать Руфуса. Его сынишка прибежал к нам с весточкой от Эдвина, я тут же взял отцовскую лошадь и поехал к нему. Никто ведь не высматривал старую пегую клячу, такую как наша Джафет. Я безо всяких хлопот переехал мост. Главное было не спешить и не оглядываться. Элис мне седло притащила и следила на тот случай, если стражников нелегкой принесет. Потом мы поменялись одеждой и лошадьми, и Эдвин отправился... «Не говори мне куда», — быстро предупредил Котфаэль. «Хорошо. Тогда ведь ты сможешь честно говорить, что не знаешь. Скажем просто...» Он поехал не туда, куда я. не скоро они меня заметили», — усмехнулся Эдви. «Хоть им и Элис помогла. Ну, а уж как углядели, моя задача была помотать их подольше, чтобы дать Эдвину время скрыться. Они бы еще долго меня ловили, только вот Руфус стал уставать. Тут я и решил сдаться. Они, ясное дело, обрадовались, и даже гонца послали, чтобы остальные прекратили погоню». Так что эдвинд выиграл несколько часов и скрылся в вчистую. «Как ты думаешь, что теперь со мной сделают?» «Не окажись ты в аббатстве на попечении Приора», — откровенно признался Катфаэль. «С тебя бы шкуру спустили за то, что ты заставил их целый день носиться, как угорелых, да потом еще и выставил круглыми дураками. Думаю, Роберт сам бы не прочь всыпать тебе как следует» но духовный сан обязывает его проявить милосердие, а выдать тебя на расправу мирским властям гордость не позволяет. «Правда, сдается, — мне добавил монах, с сочувствием поглядывая на изукрашенное синяками лицо парнишки, что должок-то они тебе уже частично заплатили. Я не жалуюсь, — пренебрежительно пожал плечами Эдви. Не мне одному досталось. Ты бы видел, как сержант навернулся и полетел вверх тормашками в болото, И слышал бы его, когда он вылез. Я славно позабавился, а заодно помог Эдвину унести ноги. «Да что там? Мне же никогда в жизни не доводилось сидеть на таком коне. Одно это многого стоит. А что же теперь-то будет? Меня они не могут обвинить ни в убийстве, ни в том, что я украл Руфуса, ни даже в том, что я стащил Рясу. К конюшне и я и близко не подходил». «Есть куча свидетелей, которые видели, что я все утро проторчал в отцовской лавке и во дворе». «Не думаю, что ты нарушил какой-нибудь закон», — согласился Катфаэль. «Однако его служители из-за тебя оказались в дураках, а такое вряд ли кому понравится. Не исключено, что они могут на какое-то время упрятать тебя в крепость за укрывательство беглого преступника». А еще могут распустить слух о том, что тебе угрожает суровая кара, рассчитывая, что Эдвин вернется выручать тебя из беды. Эдви энергично затряс головой. «Не надо ему обращать на это внимание. Ясно же, в конце концов, что ни в каком преступлении обвинить меня нельзя. Что же до их угроз, мне легче будет их вынести, чем ему. Эдвин слишком горяч. Он, правда, старается держать себя в руках, Но этому ему еще учиться доучиться да Действительно ли Эдви смотрел в будущее столь безмятежно, как говорил? В этом Катфаэль не был уверен. Однако он понял, что Эдви, хоть и старше приятеля всего на четыре месяца, зато не в пример рассудительнее. «Может быть, от того, что едва ли не сколыбели, привык чувствовать ответственность за своего непутевого дядюшку». «Я буду держать язык за зубами и ждать», — спокойно заключил Эдви. «Ну что ж, раз Роберт решительно потребовал, чтобы шериф лично явился завтра и забрал тебя отсюда», — вздохнул Катфаэль, «я, по крайней мере, постараюсь при этом присутствовать и попробую сделать для тебя все, что можно. А теперь тебе лучше бы отдохнуть. Вообще-то меня сюда прислали уговорить тебя покаяться». «Но, по правде говоря, я нахожу, что ты нуждаешься в покаянии всяко не больше, чем я, и получать тебя было бы с моей стороны гордыней. Но если ты помолишься на ночь вместе со мной, Господь, может быть, нас и услышит». «Охотно!» — весело откликнулся Эдви и бухнулся на колени, закрыв глаза и сложив ладони, как на проказивший ребенок. Посреди молитвы губа паренька тронула легкая улыбка — Не иначе, как ему вспомнились забористые выражения вылезавшего из болота сержанта. Задолго до заутренней Катфаэль был уже на ногах, чтобы быть готовым, если за пленником явится очень рано. Приор Роберт сперва изрядно разозлился из-за комедии, которые разыграли перед ним прошлым вечером но затем не без удовольствия сообразил, что теперь он вправе настаивать на том, чтобы шериф немедленно освободил его от попечения обузники. Проступки этого мальчишки не относились к ведению аббатского суда. Ведь, как выяснилось, он не крал ни коня из монастырской конюшни, ни даже рясы. Это просто шалопай, который, напялив рясу и сев на коня, сумел околпачить легковерных служителей закона – Чем скорее заберут сорванца, тем лучше. Однако Приор полагал, что достоинство его высокого сана, а ныне он выполнял функции аббата, требует, чтобы сам шериф или на худой конец его помощник лично принес обители извинения за доставленное беспокойство и избавил ее от смутьяна. Роберт хотел чтобы с этого момента не оставалось сомнений в том, что вся полнота ответственности лежит на светских властях, а не на вверенной ему обители. Все утро брат Марк старался не отходить от Катфаэля. Примерно в половине девятого перед второй мессой на монастырский двор въехала Кавалькада, Четыре вооруженных всадника сопровождали щеголеватого, смуглого и худощавого дворянина на нескладном, но рослом наровистом коне диковинной пестрой масти. При виде его катфаэль спустил вздох облегчения, а Марк принял это как доброе предзнаменование и почувствовал, как в душе его крепнет надежда. «Должно быть, шериф отправился на юг, чтобы отпраздновать Рождество с королем», промолвил Катфаэль с невыразимым удовлетворением. «Услышал-таки Господь наши молитвы. Это ведь не Жильбер Прескотт, а его помощник Хью Берингер из Мэсбери». «Так вот», — коротко сообщил Берингер Катфаэлю четверть часа спустя. Приора я кое-как успокоил, пообещав ему забрать отсюда этого отчаянного разбойника, и святой отец отправился к Мессии и на капитул в сносном расположении духа. А заодно, мой друг, я избавил тебя от необходимости сопровождать его под тем предлогом, что ты должен ответить на некоторые мои вопросы. Берингер еще раньше отослал своих людей дожидаться на улице, а теперь прикрыл дверь сторожки и уселся за стол напротив Катфаэля. Насколько я понимаю, у тебя на все это своя точка зрения, не такая, как у Приора. А происшествие прелюбопытное. Поэтому расскажи-ка мне все, что знаешь, а уж потом пойдем и выпустим пташку из клетки. Сдается мне, что об этой истории тебе известно больше, чем кому бы то ни было, хотя мой сержант и старался не болтать лишнего. Не могу поверить, чтобы в вашей тихой обители случился такой переполох, а ты бы о том не пронюхал и не сунулся разбираться. Так что выкладывай все». Нынче, пока прескот проводил время за праздничным столом своего господина, короля Стефана, Берингер располагал всей полнотой власти, и Котфаэль не видел причины утаивать, во всяком случае, то, что касалось его участия в этой истории. Он поведал Берингеру «все» или «почти все». — Значит, он пришел к тебе, и ты его спрятал, — задумчиво произнес помощник шерифа. — Спрятал. И случись это снова, я поступил бы так же. — Катфаэль, ты ведь не хуже меня знаешь, какие серьезные обвинения выдвинуты против парнишки. Кто, как не он, мог выиграть от этой смерти? Тем не менее, уж я тебя знаю, и если у тебя есть сомнения, придется усомниться и мне. «Сомнений-то как раз у меня и нет», — твердо заявил монах. «Мальчонка не только что в убийстве, но даже в помыслах о нем не виновен А уж мысль о яде ему и в голову прийти не могла. Когда эти два приятеля заявились ко мне, я испытал обоих, и вышло, что ни один из них и понятия не имел, какой смертью умер мастер Бонал. Я сказал, что он был сражен смертельным ударом и истек кровью». И они этому поверили. А потом я дал парнишке понюхать отравы, и хоть бы что. Он даже не побледнел. Единственное, что припомнил этот запах. Спросил, не тем ли снадобьем в лазарете растирали плечи брату Рису. «Во всем этом я полагаюсь на твое слово», — промолвил в ответ Берингер. «Звучит как будто убедительно. Но ты же понимаешь, что само по себе это еще не доказательство». А что, если мы с тобой недооцениваем хитрость этих ребят? Дескать, больно малы для этого». «И то сказать усмехнулся Котфаэль. Ты сам далеко не стар, а хитрости тебе не занимать. Но поверь мне, эти двое не из того теста. Я-то их знаю, а ты нет, разве не так? У меня есть основания полагать, что паренек невиновен. И я вижу свой долг в том, чтобы помогать невинному». «Не спорю, что у тебя тоже есть свой долг в соответствии с твоей должностью и полномочиями. Но в данный момент, Хью, я и правда понятия не имею, куда подевался Эдвин Гурней. А то, пожалуй, попробовал бы уговорить его положиться на твою непредвзятость. Ты без меня понимаешь, что этот племянничек, которому уже задали хорошую трепку, знает, где его дядюшка прячется». Во всяком случае, знал, где тот собирался укрыться. Ты, конечно, можешь его спросить, но он верный друг. И ничего не скажет ни тебе, ни Прескоту». Хью побарабанил пальцами по столу и с минуту молчал, размышляя. «Катфаэль, я должен тебя предупредить, что буду разыскивать мальчишку, пока не найду. И если мне придется пойти на хитрость, не обессудь». «Так что, куда бы ты ни пошел, будь настороже!» «Что ж, это по-честному признался Котфаэль. Помнится, мы с тобой уже соперничали в уловках, а кончилось-то тем, что стали друзьями. Только вот боюсь, что следить за мной будет скучновато. Разве приор Роберт тебе не сказал? Мне не позволено покидать стены обители». Хью удивленно поднял черные брови. «Господь всемилостивый! «Да за какое же прегрешение?» — в глазах его заплясали искорки. «Это что же надо натворить, чтобы навлечь на себя такую немилость?» Я провел слишком много времени, беседуя с одной вдовой, и нашелся тип, который, навострив уши, выведал, что мы с ней очень хорошо знали друг друга много лет назад, когда были молоды. Катфаэль не собирался об этом рассказывать, но раз уж на то пошло, не видел смысла таиться от Хью. «Помнишь, ты спрашивал, как вышло, что я никогда не был женат? А я еще ответил, что была у меня такая мысль давным-давно, еще до того, как я отправился в Святую Землю. Еще бы не помнить, ты даже называл ее имя, говорил, что нынче у нее должно быть дети и внуки? Так вот оно что, Катфаэль!» «Стало быть, это госпожа и есть твоя Ричильдис?» «Эта госпожа, — внушительно произнес Котфаэль, — действительно Ричильдис, да только не моя. Может, я и имел на нее когда-то права, до двух ее мужей, но то все быльем поросло». «Я непременно должен ее увидеть», — воскликнул Берингер. «Женщина, которая некогда пленила тебя, стоит того, чтобы с ней познакомиться. Будь на твоем месте кто-нибудь другой, я бы сказал, что теперь понятно, с чего это ты так рьяно защищаешь ее сынка. Но тебя-то я знаю, ты любого побежишь выручать, если он попадет в беду. Однако я встречусь с ней, может быть, ей потребуется совет или помощь, Тем более, что тут такой узел завязался, что сразу не распутаешь. Ты можешь кое-что сделать, это поможет мне раздобыть доказательства, а тебе во всем разобраться. Я уже говорил, что паренек выбросил в реку инкрустированную деревянную шкатулочку, совсем маленькую. Катфаэль подробно описал изделие Эдвина. «Я его рассказу верю, но если ее найти, это будет основательным подтверждением». Я бы сам поговорил с рыбаками и лодочниками и попросил их поискать там, где течение выбрасывает на берег всякий хлам. Но ты же знаешь, мне выходить не велено. А вот ты можешь распорядиться, чтобы Глашатый объявил об этом в Шрузбере и в предместе вдоль реки. Попробуй, дело того стоит». «Это я сделаю», — охотно согласился Берингер. «Есть в городе один человек, работенка у него не приведи Господи, Он подбирает утопленников, когда Северн выбрасывает тела на берег. Труп шкатулочка, конечно, не одно и то же, но этот парень знает каждый водоворот и любую излучину. А теперь, раз уж мы с тобой обо всем переговорили, пойдем взглянем на этого чертенка. Хорошо еще, что ты его знаешь, а то ему долго пришлось бы доказывать, что он не Эдвин. они и вправду очень похожи. «Ну, если ты их знаешь, да они рядом стоят, то различить их нетрудно, хотя семейное сходство есть и немалое, а вот по отдельности их можно перепутать. Твои ребята искали всадника в рясе, у них и сомнений не возникло, что это тот, кто им нужен. Идем, сам на него посмотришь». Они вместе направились к летушке, где с вечера маялся Эдви. Катфаэль не знал, как Берингер собирается поступить с узником, и немного беспокоился, хотя и понимал, что ничего страшного с парнишкой случиться не должно. Что бы ни думал Хью о вине или невиновности Эдвина, он не мог слишком сурово отнестись к Эдви за то, что тот стойко поддерживал своего родича. — Подойди-ка к свету, Эдви, — распорядился Берингер, распахнув дверь в коморку. — Да, я на тебя посмотрю. Я хочу точно знать, с кем имею дело, на тот случай, если вам опять вздумается водить всех за нос. Эдви бросил на него опасливый взгляд, но, убедившись в присутствии брата Катфаэля, послушно вышел на свет. Помощник шерифа взял парнишку за подбородок и пристально вгляделся в его лицо. Синяки за ночь побагровели, но карие глаза ярко сверкали. «Ну, теперь, если я тебя встречу, то узнаю», — доверительно сообщил Берингер. «Так вот, приятель, мы уже потратили на тебя немало времени, и я не собираюсь тратить еще больше, выколачивая признание. Я тебя спрашиваю первый и последний раз. Где Эдвин Гурний?» И постановка вопроса и выражение смуглого лица Берингера заставляли задуматься о том, что будет, если он не получит ответа хотя Хьюи говорил довольно миролюбиво. Эдви облизал пересохшие губы и ответил так почтительно, что Катфаэль только подивился. «Сэр, Эдвин доводится мне родственникам и другом и если бы я собирался выдать его, то не потратил бы столько сил, чтобы сбить ваших людей со следа. Мне кажется, вы должны понять, что я не могу...» И не хочу его предать. Беренгер бросил взгляд на котфаэля Лицо его оставалось серьезным, разве что искорка промелькнула в глазах. Что ж, Эдви, другого, по правде говоря, я и не ожидал. Хранить верность другу — это похвально. Однако я должен быть уверен в том, что смогу заполучить тебя, когда ты мне понадобишься. А то ведь не район часто снова улизнешь выручать приятеля. Эдви представил себе мрачный каземат Шрусберийского замка и с застывшим лицом приготовился выслушать худшее. «Поэтому», — продолжал Хью, «дай мне честное слово не покидать усадьбы твоего отца, пока не получишь моего дозволения, и можешь отправляться домой. С какой стати я должен кормить тебя на Рождество за счет короля? Думаю, твоего слова будет достаточно» что скажешь». «О, конечно! Я даю слово», просеяв от облегчения, вскричал потрясенный Эдви. «Я и носа не высуну со двора, пока вы не разрешите. Я так вам благодарен!» «Вот и хорошо. Я полагаюсь на твое слово, а ты можешь положиться на мое. Пойми, Эдви, моя задача не в том, чтобы любой ценой повесить это убийство на твоего юного дядюшку или на кого-то еще». «Мне необходимо выяснить, кто же на самом деле виновен, и я этим займусь. Теперь ступай, или нет? Лучше я сам отвезу тебя домой, поговорить с твоими родителями тоже не помешает». Они уехали еще до мессы. Эдви пристроился за спиной Берингера, помощник шерифа был не слишком тяжел, и костлявому пестрому жеребцу ничего не стоило снести двоих. Следом попарно скакали четверо оруженосцев. Только в середине мессы, когда следовало думать о более возвышенных вещах, Котфаэль с досадой припомнил, что мог бы попросить Берингера еще кое о чем. Мартин Белкотт сейчас наверняка остался без лошади, а Приор спал и видел, как бы сбыть Руфуса с рук – Ричильдис была бы рада, достаньте конь ее зятю. Не надо быть в долгу перед аббатством за его содержание. А Берингер с удовольствием передал бы плотнику коня под предлогом избавления аббатства от последних признаков смуты. Но не это было самое главное. Ведь еще вчера он собирался поискать склянку из-под яда на берегу пруда, да помешал запрет покидать обитель — Надо было попросить Хью обыскать сад. Эта мелочь может иметь большое значение. И надо же, о поисках шкатулочки из грушевого дерева договорился, а об этом позабыл. Теперь-то поздно. В город к Берингору ему не выйти, упущенного не воротишь. Котфаэль так досадовал на себя, что даже огрызнулся, когда преданный брат Марк спросил его, чем кончилось дело. Однако Марка это не отпугнуло, а после обеда он последовал за Катфаэлем вместо его обычного уединения. «Старый я, столоп, — поносил себя Катфаэль, — такого дурака свалял, — мог ведь устроить так, чтобы за меня сделали всю работу, да еще там, куда мне и не сунуться Прости, что я сорвал на тебя досаду, ты здесь ни при чем. Но если тебе надо что-то сделать за стенами обители, — рассудительно предложил Марк, — то почему я не могу помочь тебе, как помогал вчера? Можешь, конечно, но только я и без этого впутал тебя куда не следовало. И главное, если бы у меня хватило ума, люди шерифа сами бы все сделали, что было бы гораздо лучше. Но вообще-то, — добавил монах, заметно приободрившись, — это не опасно и никакого подозрения на тебя навлечь не может. Надо только снова поискать склянку». «В прошлый раз задумчиво промолвил Марк, мы сами не знали, что ищем, но надеялись, что это будет не склянка. Жаль, что мы так ничего и не нашли». «Верно. Однако на сей раз это должна быть именно склянка, если верить добрым предзнаменованиям. А приезд Берингера вместо Прескота что-то да значит. И я скажу тебе, где посмотреть». Так он и сделал, особо обратив внимание Марка на то, что в погожий, пусть даже и слегка морозный денек, южное окошко кухни бывает открыто. «Ну я пошел», — сказал Марк. «А ты можешь прилечь до да поспать со спокойной душой. Глаза-то у меня всяко поострее твоих». «Не забудь прихватить салфетку, и если найдешь склянку, заверни ее, но не вытирай». Мне надо будет поглядеть на следы ее содержимого. Марк вернулся за полчаса до вечерни, когда начали сгущаться сумерки, а высматривать крохотную склянку среди травы кустов было бы пустой тратой времени. Зимние деньки скоротечны, бегут точно дни человеческой жизни, когда перевалило за третий десяток. Котфаэль, положившись на Марка, подремал в сарае большую часть дня. Отлучаться из обители ему все равно было нельзя, а здесь, как назло, делать было решительно нечего. Но неожиданно он встрепенулся, увидев сквозь дрему, что над ним склонился брат Марк, худенький, но державшийся прямо и строго, с доброй улыбкой на лице, по которому не угадывался возраст, и которая показалась Катфаэлю лицом настоящего священника еще тогда, когда монах впервые увидел в этих стенах рабевшего, обидчивого паренька. Но стоило Марку заговорить, и его звонкий молодой голос напомнил Катфаэлю, что тому-то всего восемнадцать. «Вставай! У меня для тебя кое-что есть!» Как будто ребенок прибежал поздравить отца с днем рождения и тормошит. «Да только взгляни! Я это сам для тебя смастерил!» На колени Катфаэлю Бережно легла аккуратно свернутая салфетка. Брат Марк осторожно развернул ее и показал содержимое с таким смущенным и вместе с тем торжествующим видом, что и впрямь походил на ребенка, напрашивающегося на похвалу. Вот она, маленькая, слегка неправильной формы склянка из зеленоватого стекла, покрытая подсохшими подтеками жидкости, остатки которой еще плескались на донышке. «Зажги-ка светильник», — попросил Катфаэль, поднося находку к глазам. Брат Марк усердно завозился с трутом и кремнем и вскоре зажег фитилега в глиняной плошке с маслом, хотя это мало добавило к неяркому свету, проникавшему сквозь оконца. Склянка была закрыта деревянной затычкой, обернутой шерстяным лоскутом. Катфаэль тут же принюхался к материи — С той стороны, где на склянке виднелись подтеки. Запах был едва уловим, но Котфаэль знал его слишком хорошо, чтобы с чем-нибудь спутать. Даже на морозе он не выветрился полностью. По наружной стороне склянки тянулся длинный высохший след. «Это то, что тебе нужно? Я принес то, что ты хотел, не отставал довольный, но начавший было беспокоиться брат Марк». «То самое, парень». Эта штуковина таила в себе смерть. Смотри, ее можно спрятать в ладони. Она так и валялась, когда ты ее нашел, на этом боку. Гляди, осадок засох изнутри по всей длине, да и снаружи тоже. Кто-то заткнул ее, да и выбросил побыстрее, но она побывала у него в руках. А значит, должны были остаться следы, если этот подтек снаружи меня не обманывает. Горлышко-то подтекало... «Теперь садись и расскажи поподробнее, где и как ты ее нашел. От этого многое зависит». «А ты сможешь снова найти то место, только точно?» «Конечно, смогу». Я его пометил. Раскрасневшийся от удовольствия Марк присел рядом с Котфаэлем и начал свой доверительный рассказ. «Ты ведь знаешь эти дома. От пруда их отделяет узкая полоска садов, которая спускаются почти к самой воде» а по берегу проходит тропинка. Честно говоря, лезть туда радости было мало, склон крутой, да и чтобы я сказал, спроси меня кто-нибудь, зачем я под окнами шарю. До да воды там недалеко. Из дома любой мог что угодно добросить, поэтому я сразу начал искать у берега и прошел по тропинке весь участок, куда могла завалиться склянка, вылетев из открытого в тот день кухонного окошка. Но только нашел я ее не там. Не там. Представь себе, подальше, по краям пруд подернулся льдом, но от мельничной протоки течение сильное, и оно не дает ему замерзнуть посередине. Эту склянку я приметил по дороге назад, когда прочесал все кусты и траву, и решил поискать у кромки воды. Там-то она оказалась и лежала на боку, вмерзшая в лед. Напротив того места я воткнул в землю ореховый прутик, Да и когда выковыривал склянку, во льду дырка осталась. Думаю, продержится до оттепели. Как я смекаю, ее забросили в воду дальше полоски льда, которая тогда была поуже, чем нынче, но не настолько далеко, чтобы ее подхватило течение. Склянка была заткнута и не потонула. Ее отнесло поближе к берегу, а тут прихватил морозец. Вот она и примерзла. Но Катфаэль из кухонного окошка ее выбросить не могли. Я слишком далеко отошел от него по тропе. Ты в этом уверен? но тогда откуда же? Тебя что, смущает расстояние? Не столько расстояние, сколько направление. Я прошел довольно далеко вправо, и потом между окошком и этим местом растут густые кусты. Короче, если бы ее швырнули из кухонного окошка, она не попала бы туда, где я ее нашел но зато из другого окна вполне могла долететь. Ты не помнишь, Катфаэль, окно той комнаты, где они обедали, тоже было открыто? Катфаэль восстановил в памяти тот день, когда встревоженная Ричильдис встретила его на пороге и повела в спальню через комнату, где царил беспорядок, и стоял накрытый на троих стол. Ну да, окно было открыто, ведь комнату освещало полуденное солнце. Оттуда-то расстроенный Эдвин и устремился через кухню, где, как считает сержант, он совершил преступление, а потом избавился от улики. Но в столовой паренек ни на миг не оставался один. Домочадцы потеряли его из виду уже после того, как он выскочил из комнаты и пустился бежать. «Марк, ты понимаешь, что это значит? Судя по твоим словам, эту склянку либо выбросили из окна столовой, либо кто-то кинул ее в пруд, проходя по тропинке. Но Эдвин не мог сделать ни того, ни другого. Даже если допустить, что сержант прав в своих подозрениях, и паренек действительно задержался на минутку на кухне, то уж идти к мосту по тропе вдоль пруда никак не мог. Иначе Эльфрик его бы перехватил. Он бы обогнал Эдвина и встретил его у ворот но ну, а после того у эдвина тем более не было возможности вышвырнуть склянку в пруд он прятался на дровяном складе пока его не нашел эдви потом они скрывались оба и наконец пришли ко мне марк эта маленькая вещица доказывает что эдвин также не виновен в преступлении как ты или я но она не указывает на виновного заметил марк верно Однако, если склянку и впрямь выбросили из окна столовой, то могли сделать это только по прошествии немалого времени после кончины Боннелла. Не думаю, что до прихода сержанта кто-нибудь оставался там в одиночестве хоть на минуту. Но в таком случае убийца держал склянку при себе, а заткнута она неплотно. Выходит, на платье непременно должны были остаться следы, Может, он и пытался оттереть пятна, но они очень стойкие, а выбросить тунику или рубаху мало кто может себе позволить. Нет, эти следы обязательно должны обнаружиться. А если это был кто-то посторонний, не из домочадцев бонола, подлил отравы и выкинул склянку с тропинки? Ты ведь подумал о поваре с поварятами? Такое тоже исключить нельзя. Однако это маловероятно. Если бы кто-то кинул склянку с тропинки, то наверняка зашвырнул бы на середину пруда. Тогда он мог быть спокоен. Если даже склянка не утонет, то будет вынесена течением в ручей, а там и в реку, ищи ветер в поле. Но, как видишь, она упала недалеко от берега, потому-то мы ее и нашли. «Ну а теперь что мы будем делать?» спросил Марк, горевший желанием немедленно действовать. «Пойдем к вечерне, а то опоздаем. А вот завтра надо будет отправить тебя с этой уликой в шрузбери к Берингору». Мирян у вечерни обычно собиралось не так уж много, но никогда не случалось такого, чтобы их не было вовсе. В тот вечер в монастырский храм пришел из города Мартин Белкот, который хотел возблагодарить Господа за возвращение сына, а заодно, конечно, сказать сердечное спасибо брату Катфаэлю. Когда служба закончилась, он задержался и подождал в Аркаде, пока братья выйдут из церкви, и, увидев у южной двери Катфаэля, двинулся ему навстречу. «Брат, я хочу поблагодарить тебя за то, что мой сорванец вернулся домой и так легко отделался. За такие фортели его запросто могли бросить в подземелье замка». «Меня благодарить нечего». Я же не имел власти его освободить. Это Хью Берингер счел возможным отпустить паренька домой. И поверь мне, Берингер — человек честный и порядочный. Он не терпит несправедливости. И что бы ни случилось, ты можешь рассчитывать на его непредвзятость. Так что советую тебе всегда говорить ему правду». «Правду, да не всю», — усмехнулся Белкот. «Не спорю, с мальчонкой он обошелся великодушно» но даже ему я всего не расскажу. Пока Эдвин не окажется в такой же безопасности, как и Эдви, я никому не могу доверить, где он. Но тебе, брат, нет, — поспешно возразил Котфаэль, — мне тоже лучше ничего не знать. Я надеюсь, что скоро у него не будет причин прятаться, но это время еще не пришло. А дома у тебя все в порядке? Как Эдви, ему ведь здорово попало. Что с ним станется? Небось, рад, что схлопотал пару шишек, чувствуя себя героем. Без того ему это приключение было бы не в радость. Он ведь сам все и придумал. Но все-таки это заставило его малость присмиреть, что вовсе не худо. Он отроду не был таким послушным, да и работает с большим рвением, чем обычно. Не то, чтобы мы накануне праздника решили завалить его работой. Просто так вышло. Эдвина-то нет а меурик отпросился навестить родню на рождество поэтому дел у меня не впроворот и есть чем занять моего аолтуса стал быть меурик навещает родичей каждый год на рождество и пасху меурик ведь родней своей дорожит это точно катфаэль припомнил как в тот день когда он впервые встретил меурига тот сказал моя родня это родичи моей матери отец мой Не был валийцем. Неудивительно, что парню захотелось съездить на праздник в родные края. «Да прибудем мы с миром в Рождество Христово», — возгласил Катфаэль. Он всей душой верил, что Рождество принесет мир. Эту уверенность подкрепляла хранившаяся на полке его сарайчика улика. «Аминь, брат! Ты здорово помог мне и моей семье. Так что, если тебе самому потребуется помощь, только скажи. Мартин Белкот вернулся в свою мастерскую с чувством исполненного долга. Братья же Марк и Катфаэль, напротив, отправились на ужин с ощущением того, что им свой долг еще только предстоит исполнить. «Я пойду в город с утра пораньше», — шепнул Марк на ухо Катфаэлю в уголке зала капитула, в то время как брат френсис бубнил на латыни что-то уж вовсе невразумительное. «За утреннюю я пропущу...» И епитемьей мне не миновать, но какое это имеет значение? Ну уж нет, тоже шепотом твердо возразил Котфаэль. Отправишься после обеда, когда по правилам тебе положено работать на своем месте. А поскольку ты мой помощник, то можно считать, что это будет самое, что ни на есть законное поручение. Нарушать монастырский устав даже и в мелочах. Я тебе не позволю. Как, разумеется, не позволил бы и себе, парировал Марк, на его скромном застенчивом лице непостижимым образом появилась ухмылка, какую скорее, можно было ожидать увидеть на физиономии Эдвина или Эдви. Если бы и позволил, то лишь тогда, когда дело касалось жизни и смерти. Но и тогда чувствовал бы себя виноватым. Но «я» — это «я», а «ты» — это «ты». И коли за мной и водятся грехи, тебе не след мне подражать. — К тому же, — добавил Катфаэль успокаивающе, — время терпит. После обеда, до обеда — это неважно. Спросишь Хью Берингера и помни только его. Ни в ком другом я не могу быть уверен. Отведешь его к пруду и покажешь то место, где нашел склянку. Думаю, что скоро Эдвин сможет вернуться домой. однако человек предполагает а бог располагает на следующее утро собрание капитула расстроило все его замыслы перед тем как перейти к обсуждению текущих мелких вопросов поднялся субприор брат ричард и попросил приора и собрания уделить внимание делу нетерпящему отлагательств к брату келорию «Прибыл посланец с наших пастбищ у Редикросса, что близ Освестри. Барнаби, пастух, сильно занемок Он слег с лихорадкой, и брату Симону приходится теперь управляться с овцами одному. Но это бы еще куда ни шло. Однако Симон боится, что не сумеет исцелить недужного брата и потому просит прислать на время кого-нибудь, сведущего во ворчевании». «Я всегда полагал», — сказал, нахмурившись приор Роберт, «что двух человек там недостаточно. Место отдаленное, выпасы разбросаны по склонам холмов и две сотни овец, не шутка. Но как же брату Симону удалось отправить весточку, если он один остался на ногах?» «Благодаря удачному стечению обстоятельств. Наш управляющий приглядывает сейчас «Замолили». А это всего в нескольких милях от Редикроса. Брат Симон съездил туда и попросил сообщить обо всем в аббатство, а управляющий в тот же день отправил гонца. Если мы не будем терять времени, то сегодня же сможем послать туда подмогу. Упоминание о Малили заставило приора вострить уши, а погруженного в раздумья Катфаэля встрепенуться, ибо имело непосредственное отношение к занимавшим его вопросам. Выходит, этот манор совсем неподалеку от монастырских выпасов у Освестри. До сих пор монах не задумывался о том, что расположение Малили может иметь какое-то значение. «А что, если...» — вереница мыслей пронеслась у него в голове. «Я думаю, ясно, что нам следует делать», — заявил Роберт. Очевидно, ему пришло в голову, что случившееся предоставляют прекрасную возможность спровадить брата Катфаэля подальше, с тем, чтобы не только избавить его от опасного соседства со вдовой Бонал, но и положить конец чересчур настырным попыткам разузнать о тех злосчастных событиях, которые сделали ее вдовой. Кого послать на помощь занемогшему брату, как не самого искусного лекаря и травника? Приор Роберт Величава повернул свою увенчанную серебристыми сединами голову и посмотрел прямо на Катфаэля, чего обычно предпочитал не делать. Он не подозревал, что Катфаэль в это время размышлял о том же, о чем и он сам, причем с не меньшим удовольствием. «Я бы и нарочно не сумел лучше подстроить», — думал монах. «Как ловко все складывается!» Теперь я сам смогу заняться этим делом, и не надо впутывать в него молодого Марка. «Брат Катфаэль, ты более других сведущего врачевании и долг обязывает тебя помочь нашему недужному брату. Сумеешь ли ты, не мешкая, приготовить в дорогу все нужные снадобья?» «Сумею». «И сделаю это», — отча откликнулся Катфаэль с такой неподдельной радостью, что у Приора зародились сомнения относительно его собственной дальновидности и проницательности. На дворе стужи, впереди долгая дорога и тяжелый труд. Больного пользовать и помогать Симону с овцами управляться. А Катфаэлю, похоже, это только по нраву. С чего бы это, если последнее время он только и делал, что совал нос в дела семейства Боннелл? «Однако», — рассудил Приор, — «как бы там ни было, Редикросс не ближний конец, и оттуда Катфаэль никак не сможет вмешаться, куда не следует». «Я полагаю, что твое пребывание там не затянется надолго. Мы все будем молиться о скорейшем избавлении брата Барнаби от хвори. Если тебе что-то потребуется, ты сможешь переслать весточку с конихом из Малили. Скажи...» Твой ученик, брат Марк, достаточно подкован для того, чтобы лечить мелкие недуги в твое отсутствие. если кто-нибудь заболеет серьезно, мы вызовем лекаря из города. Брат Марк — ученик старательный и очень способный, — ответил катфаэль с едва ли не отцовской гордостью. И на него во всем можно положиться. Если же он будет нуждаться в совете, то скажет об этом сам с присущей ему скромностью. В его распоряжении изрядный запас снадобий, которые более всего могут сгодиться в эту пору. Мы неплохо подготовились к суровой зиме. Прекрасно. В таком случае, брат, ты можешь покинуть собрание. Иди и приготовь все в дорогу. Возьми на конюшне доброго мула, запасись харчами и не забудь ничего из снадобий, какие могут помочь брату Барнаби. Если считаешь, что перед отъездом тебе следует навестить кого-нибудь из больных в лазарете, сходи туда. После капитула я отправлю к тебе брата Марка, чтобы ты дал ему наставление». Брат Катфаэль вышел из здания капитула, оставив братье повседневную рутину. «Господь нас по-прежнему не забывает», — с благодарностью думал он, заскочив в сарайчик и нашаривая по полкам все необходимое. Сна от болей в горле, хрипов в груди, от головной боли, растирания, гусиный жир и кое-какие сильнодействующие травы. Этого хватит. Остальное довершит тепло, уход и подходящее питание. В редикроссе держат кур и хорошую молочную корову. Корма и запасено на всю зиму. А вот и последнее. Эту вещицу надо будет отвезти только до шрузбери Катфаэль взял скляночку из зеленоватого стекла, по-прежнему завернутую в салфетку. В сарай вбежал запыхавшийся брат Марк. По случаю отъезда Катфаэля брат Павел отпустил его с урока латыни. «Говорят, что ты уезжаешь, а я останусь здесь вместо тебя. О, Катфаэль, как же я без тебя справлюсь? И как насчет Берингера и того, что я должен ему передать?» «Предоставь это мне», — сказал Катфаэль. Чтобы попасть в Редикросс, надо проехать через город, так что я сам отвезу в замок нашу улику. А ты не волнуйся, я знаю, что ты хорошо все усвоил. Вспоминай то, чему я тебя учил. Мысленно я буду с тобой. Если что забудешь, представь себе, что я здесь, и ты меня спрашиваешь. Ответ сам придет». Держа в одной руке флягу с растиранием, Котфаэль другой потянулся к Марку, и с рассеянной нежностью погладил гладкую танзуру юноши, обрамленную жесткими колючими соломенными волосами. Это ненадолго. Я быстро поставлю брата барнаби на ноги. И послушай, дитя мое, я случайно узнал, что Манор Малили совсем рядом с нашими пастбищами. Так вот, сдается мне, ответ на интересующий нас вопрос нужно искать не здесь. «А там?» «Ты так думаешь?» — спросил с надеждой брат Марк, забывая о собственных тревогах. «Да». Мелькнула у меня одна мыслишка, когда я уходил с капитула. «Так, предположение, но все же». «Ладно, займись-ка делом. Сходи на конюшню, да договорись, чтобы мне дали хорошего мула. И сложи вседельные с умы все, что я тут собрал. Мне перед отъездом еще надо заглянуть в лазарет». Брат Рис занимал подобавшее ему по возрасту почетное место у камелька. Довольный собой, он подремывал, сгорбившись в кресле, однако в полглаза примечал все, что творилось поблизости. Старик был рад, что его пришли проведать, а когда Катафаэль сказал, что собирается на северо-запад, к пастбищам Ридикросса лицо его оживилось и просветлело. «Это ведь твои родные края, брат. Поклониться от тебя?» граничной земельке над думать у тебя там есть еще родня не иначе как три поколения наберется произнес катфаэль наклоняясь к старику да уж не меньше брат рис мечтательно улыбнулся обнажив беззубые десны если тебе доведется повстречать моего двоюродного брата кинфрита или его брата оовейна передаем мои благословения о в тех краях у меня множество родичей Проспроси о моей племяннице Ангород, дочери моей сестры Марарит, младшей сестры, той, что замуж вышла за Ифора, сына Моргана. Ифор, может, уже и помер, но коли услышишь, что он жив, скажи, что я помню его и передай ему от меня пожелания всех благ. А девчонки не худо бы самой приехать и навестить меня, тем более теперь, когда ее сын работает здесь, в городе. Я-то помню ее совсем крохой, Не выше Маргаритки, а уж какая хорошенькая была. «Это та Ангород, что пошла в услужение к Бонулу из Малили», спросил Катфаэль, деликатно отвлекая старика от слишком уж давних воспоминаний. «Жаль, конечно, но так оно и было. Эти саксы, Бонулы, давно уж там поселились. Правда, со временем к коноземцам привыкаешь. Но и только. Ближе они от этого не становятся» этот монор как заноза в земле кинул лайта воткнулась глубоко до того и гляди обломится может так и случится с саксонской то землей молили только краешком граничит вот оно что заинтересовался катфаэль выходит что молили валийская земля хоть англичане и владеют ею уже три поколения к ряду «Валлийская, как гора Снууден!» — воскликнул Рис, в котором воспоминания разожгли огонь патриотизма. «Все соседи — валийцы, да и большинство арендаторов в маноре тоже. Я родился как раз к западу оттуда, неподалеку от прихода Ланселин, центра округа Кинллайт. Это валийская земля испокон веков». «Валийская земля!» «И она не перестала быть валийской», От того, что какой-то Боннелл в правлении Вильгельма Рыжего сумел завладеть несколькими акрами, которые с тех пор сохраняют его потомки, пользуясь покровительством графа Честерского. И почему досадовал Катфаэль, я раньше не разузнал, где находится этот манор, из-за которого столько мороки. Но раз это в округе кинуло лайт то, стало быть, на эту землю распространяется юрисдикция Валийского суда, который судит по Валийским, а не по нормандским законам. Конечно, там есть старый добрый общинный суд, как и положено в Уэльсе. Эти боналы и сами в свое время судились, знаешь, споры насчет Межи и все такое. Им-то все одно – Валийский закон, нормандский, лишь бы дело выгорело – Но наш народ предпочитает исконные обычаи, когда спор решают опросом свидетелей из соседей. «Да, наш закон самый справедливый», — воодушевленно заключил брат Рис, кивая седой головой. «Только с чего это ты заговорил о судах да законах, брат? Или сам собрался иск подавать?» Старик хихикал, довольный своей шуткой. «Я-то нет», — ответил, поднимаясь Катфаэль. «Но один мой знакомый, похоже, об этом подумывает». Занятый своими мыслями, Катфаэль вышел во двор, где его ослепило неожиданно яркое зимнее солнце. И, как ни странно, именно в этот миг на него, наконец, снизошло озарение.